Боск и Эдгар устроились в кожаных креслах напротив. Боск решил взять лидерство на себя. Ему не понравилось, как Эдгар повел себя у двери. «На всякий случай я зачитаю вам ваши конституционные права», — произнес он. «Потом попрошу подписать бланк отказа от адвоката. Это будет на руку как вам, так и нам. Кроме того, запишу наш разговор на пленку, чтобы никто не мог приписать другому того, чего он не говорил. Если хотите получить копию пленки, я вам ее предоставлю». Трент пожал плечами, и Боск воспринял это как вынужденное согласие. Спрятав подписанный бланк в портфель, он достал портативный магнитофон. Включив его, назвал присутствующих дату и время, кивнул Эдгару, передавая лидерство ему. Боск решил, что теперь наблюдение за Трентом и окружающей обстановкой будет важнее его ответов. «Мистер Трент, с каких пор вы живете в этом доме?» «С 1984 года», — ответил тот и засмеялся. «Что тут смешного?» — спросил Эдгар. «1984-й. Не понимаете? Джордж Оруэлл. Большой брат». Он указал на Боска и Эдгара как на представителей большого брата. Эдгар, очевидно, не понял этого высказывания и продолжил. «Вы съемщик или владелец?» «Владелец. То есть сначала снимал дом, потом в 87-м году купил его у хозяина. Вы декоратор в индустрии развлечений?» Оформитель декорации — это не одно и то же. В чем разница? Декоратор проектирует декорацию и наблюдает за ее сооружением. Затем за дело берется оформитель и вносит детали. Принадлежности персонажа или его характерные черты. Давно занимаетесь этим? Двадцать шесть лет. Вы похоронили того мальчика на склоне холма? Тренд негодующий подскочил. Нет, я даже ногой не ступал на этот холм. И вы совершаете громадную ошибку — попусту тратя на меня время, когда настоящий убийца разгуливает на свободе. Боск подался вперед. Мистер Трент, сядьте. Горячность Трента навела Боска на мысль, что это человек либо невиновен, либо один из лучших актеров, с какими он сталкивался в работе. Трент медленно опустился на диван. Вы разумный человек, промолвил Боск, решив вмешаться И прекрасно понимаете, что нам нужно арестовать вас или очистить от подозрений. Это совершенно очевидно. Так почему бы не прийти нам на помощь? Не сказать, каким образом снять с вас подозрение Трент широко развел руками, не представляю, каким. Я ничего не знаю об этом деле. Как мне помочь вам, если не имею о нем ни малейшего понятия? Ну что ж, для начала позвольте нам осмотреть дом. Если я почувствую себя с вами уютно, мистер Трент, то, возможно, сумею видеть вещи с вашей точки зрения. Но пока я располагаю вашей судимостью и костями на другой стороне улицы. Боск поднял руки, словно держа в них то и другое. «С моей точки зрения это выглядит довольно скверно». Трент поднялся и широким жестом указал в глубину дома. «Пожалуйста, действуйте. Осматривайте, сколько влезет. Вы не обнаружите ничего, потому что я не имею никакого отношения к этому делу. Никакого!» Боск взглянул на Эдгара и кивнул. «Это означало, что там нужно занимать Трента, пока он будет проводить осмотр». «Спасибо, мистер Трент», — сказал Боск, вставая. Направляясь в коридор, ведущий вглубь дома, он услышал, как Эдгар спросил Трента, не видел ли тот чего-нибудь необычного, происходившего на склоне холма, где были обнаружены кости. Помню только, что там играли дети. Трент умолк, очевидно, поняв, что любое упоминание о детях лишь усилит подозрение. Босх обернулся и удостоверился, что красная лампочка магнитофона продолжает гореть. «Мистер Трент, вы любили смотреть, как они играют в лесу на склоне холма?» — продолжил Эдгар. Боск остановился в коридоре, чтобы услышать ответ. — Нет, я не видел их среди деревьев.